Глава четвертая Два огромнейших войска встретились лицом к лицу, будто раскатистый гром разверзнул небеса. Эйден и Норд стояли впереди своих армий, сверля друг друга глазами. За спиной Норда послышались лязги оружия. Люди принимали боевые позиции, готовясь напасть. Эйден с ухмылкой на лице лишь снял свои перчатки, засунул их в карманы и после легкого кивка люди огня с воплем рванули в бой. Это была первая битва Норда как главнокомандующего, генерала и лидера своего народа. Он ринулся в атаку, как делал его отец, с яростью и жаждой мести. В памяти промелькнули все тренировки и прошлые побоища, на которых он успел сражаться вместе с отцом. В пылу битвы он искусно владел мечом, словно тот был его продолжением. Норт крутился, обходя противника, меч в руке поблескивая совершал эффектные вращения и жестко протыкал плоть. Парень уверенно шел сквозь бойню и жар к своей цели, с которой не спускал глаз, чтобы не потерять в толпе златовласой макушки Эйдена. Он стоял спиной к нему, сжигая какого-то бедолагу. Норд подобрался к нему достаточно близко, занес над головой меч и уже опускал его, как Эйден резко развернулся, словно почувствовав это. Его руки обдало пламенем, И огненной силой он удержал клинок в сантиметрах от себя. Все это произошло так быстро, буквально за пару секунд. Норт отметил про себя, что реакция короля сравни молнии, а это в разы усложняло задачу. «В спину, Норт!» Оттенок глаз Эйдена с теплого янтарного сменился на ярко-алый. Он стал все сильнее разжигать пламя и усиливать напор на клинок. отчего Норду все тяжелее было держать меч в дрожащих от напряжения руках, а ноги начинали скользить и буравить землю. «Я удивлен, Норд, твой папаша ни разу не подошел ко мне так близко. Интересно, это была трусость или...» «Не смей говорить о моем отце! Старик заслужил этого!» «Сколько моих ни в чём неповедных людей пали от твоих мечей, сгнили в мокрых тюрьмах и оковах!» «Так что и ты тоже отправишься вслед за папашей!» «Аналогично. Половина моего народа были сожжены заживо, моя мать умерла в пожаре!» «Никто не просил вас начинать эту войну, но почему-то вы решили, что вы боги, раз наделены такой силой, и можете забирать земли и жизни!» «Что? Ха -ха. Норд, мы ничего не начинали!» «Это твоим предкам сбрендило поймать Феникса, и они напали на людей огня со своим холодным оружием, а мы всего лишь защищались!» Эйден хрипло посмеялся, его даже позабавили слова парня. «Наглая ложь! Не могло такого быть! Мы ценили мир и не планировали его разрушать!» «Да что ты, как и мы!» — ухмылка Эйдена превратилась в злобный оскал. Но теперь я планирую завершить дело до конца. Уничтожить вас, маленьких беспомощных людишек, которые только ножичками размахивать умеют. Вот как. Совсем нечего терять. Нечего. В этот момент прогремел животный рёв, отчего в ушах зазвенело, а земля затряслась. Воины попадали, теряя равновесие. Эйден упал на одно колено, удерживаясь рукой от дрожащую землю, другой балансируя в воздухе. Норт воткнул в землю меч и оперся на него. Что за зверь мог издать подобный рев, оглушающий и заставляющий трястись все вокруг? И зверь ли? Норд крепко зажмурился, терпя боль в ушах. Ему показалось, что еще немного, и он оглохнет. Когда рев утих, все медленно поднялись, испуганно осматриваясь по сторонам, ища, откуда мог идти этот звук. Уже никто не сражался и не атаковал, все стояли тихо, боясь пошевелиться. Воцарилась абсолютная тишина, каждый слышал только свое сердцебиение. Лишь треск огня изредка напоминал о себе. «Что за черт?» — выругался Эйден. Он, так же, как и все, с беспокойством осматривал горы, небо, бескрайнюю равнину, беспокойный океан вдалеке. Невозможно было определить источник звука, такое чувство, что он шел отовсюду сразу, как будто его издала сама земля. «Ваше Величество!» К Эйдену подбежал советник и несколько гвардейцев. «Вы как, в порядке?» Он не удостоил их ответом, только искоса глянул на Норда. Тот поймал его враждебный взгляд, вытащил из земли меч и направил на короля восточной части, так что острие едва не резануло шею. Свита Эйдена встрепенулась, и их руки заискрились. «Что это было?» – спросил Норд. «Хватит тыкать в меня своей железякой, парень!» Эйден с силой отпихнул меч так, что по нему прошла вибрация и передалась Норду. «Эта тварь не моих рук дело!» Эйден стоял в своем кабинете в особняке перед картой Вандерса. Он все думал про неизвестный рёв и про того, кто мог его издать. Откуда мог появиться таинственный монстр и насколько он опасен? Как он будет защищать свой народ, если все таки неизвестная тварь нападет на город? «Ваше Величество!» В кабинет влетел Освальд, его лицо заметно побледнело, даже губы приобрели белёсый оттенок. Речь заикалась и дрожала. «Вы должны это увидеть!» «Что случилось?» спросил Эйден, идя за советником по коридору. «Твой вид меня настораживает!» Освальд не успел ответить или не смог. Они уже подошли к балкону, на которой гвардейцы открыли тяжелые двери. Сначала в лицо Эйдена дунул свежий ветерок, солнечный свет ударил в глаза, а затем... «Смотрите!» — пискнул советник. Глаза, наконец, привыкли к солнцу, и Эйден увидел нечто, от чего его тело будто прошибло током. «Бестелесое существо огромных размеров!» Получеловек, полуживотное с несколькими когтистыми костлявыми лапами. Существо медленно передвигало среди снежных гор и больше походило на сгусток энергии, дымящейся черным туманом. «Во славу Феникса! Что это такое?» — шептал Освальд. Эйден неотрывно смотрел на монстра, не в силах отвести пораженный взгляд. И тут существо развернулось и, точно ответив Эйдену, вперило в него горящие глаза. Горожане Блейда в страхе разбежались по домам, но армия во главе с Нордом уже стояла в полной боевой готовности перед городом, провожая непрошенного гостя. Сложно было не заметить застывший ужас на лицах и нервное сжимание в руках оружия. — Оно направляется в восточную часть, в Сан, — доложил Маркус, как и все, задрав голову. — Город пока в безопасности, но только пока. Будто сам дьявол решил подняться из ада. «Что бы то ни было, оно уйдет туда, откуда пришло», — заключил Норд.